Глава 55. Негативные последствия улучшений. Невозможность наказывать других и напрасность страданий. Скептическое отношение клиента к терапии также может объясняться неадаптивными автоматическими мыслями и условными предположениями о последствиях позитивных изменений, для выявления которых терапевт может спросить клиента. Как вам кажется, есть ли что-то плохое в том, чтобы попытаться измениться? Может быть, если вы поменяетесь, это будет значить для вас, что вы больше не сможете наказывать близкого человека за свои страдания? Если клиент разделяет последнее утверждение, терапевту важно подвести его к мысли о том, что дискомфорт близких людей в любом случае будет гораздо менее выражен чем те страдания, которые клиент выбирает для самого себя в попытке наказать других, и что продолжение подобной модели поведения будет приводить к наказанию клиентам прежде всего самого себя. Кроме того, клиент может придерживаться следующего условного предположения по поводу негативных последствий улучшений. Если я буду работать над решением своих проблем, то мне придется измениться, а раз так, то это значит, что мои прежние страдания были бессмысленными и напрасными. В этом случае терапевту важно помочь клиенту начать воспринимать предыдущий этап страданий не как напрасную потерю времени и сил, а как подготовительную стадию к открывшимся в настоящий момент возможностям свободного выбора лучшей жизни. Необходимость решать проблемы и принимать решения. В ряде случаев клиенты опасаются того, что при улучшении их состояния им придется столкнуться с невыносимыми трудностями в связи, например, с уменьшением помощи со стороны близких и необходимостью более активного участия в повседневной жизни. Исчезновение симптомов того или иного эмоционального расстройства также может быть чревато для клиента необходимостью столкнуться, например, с осознанием того, что его текущие отношения с партнером изжили себя, и с возможностью принятия неприятного решения о расставании. При наличии у клиента таких дисфункциональных представлений, терапевту важно донести до клиента мысль о необязательности автоматического разрыва отношений в случае преодоления его эмоциональных проблем или указать на невозможность предсказывания того, какими могут быть его отношения с партнером, если последний больше не будет обременен его эмоциональным расстройством. Таким образом, если клиенты в случае позитивных изменений боятся потерять что-то комфортное или стабильное, терапевту необходимо подвести их к осознанию долгосрочных выгод преодоления эмоционального расстройства и сравнить их цену, с краткосрочным дискомфортом от возможных потерь, а также в случае необходимости обсудить способы компенсации этих потерь. Страх последствий успеха. Кроме того, терапевт может провести с клиентом рационально-эмоциональную ролевую игру для оспаривания протестующих изменением автоматических мыслей. Давайте сыграем в небольшую ролевую игру я буду озвучивать ваши автоматические мысли, а вы попытаетесь привести на каждую свою мысль рациональное возражение. Вы не против? С последующей, при необходимости, сменой ролей. Помимо этого, терапевт может исследовать клиентам его страх последствий успеха. Ведь, как замечает Р. Лихи, многие клиенты считают, что дальнейшее движение вперед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 например, в виде возможного отвержения. В этой связи Бернс отмечает, что болезненный, но привычный дискомфорт для клиента может быть в некотором смысле предпочтительнее леденящего страха перед необходимостью рисковать и двигаться вперед. Таким образом, при наличии у клиента смешанных и амбивалентных эмоций по поводу улучшений, терапевту важно выяснить, чего конкретно он боится в случае преодоления своей проблемы, и что самого страшного, как ему кажется, может произойти, а также нормализовать такое амбивалентное отношение клиента по поводу будущего прогресса.